Эпилог. Лида обречённо посмотрела в зеркало, вздохнула, оправила неброский костюм от Кристи Марана, нашедшая признание благодаря «Минуте славы» на спутнице Фролова Ивана Ефремовича на премьере оперы. Жала и рожала кулаки несколько раз. Лишь потом сумела сделать несколько уверенных шагов в сторону импровизированной сцены. Подведены итоги, названы победители, произнесены благодарственные речи от участников и устроителей. Осталось слово от главного спонсора, которого представляла Лидия Фролова. Прошло приличный лет с того дня, как она встретилась с сентябрьским дождливым днем в типовом универсале взъерошенного, ершающегося парнишку. Привела в свой дом, а он привел к изменениям в ее размеренной, как шаге к голпогосской черепахе жизни. Лида никак не могла привыкнуть к публичности. Честно говоря, не хотела привыкать. Ее муж Фролов Иван Ефремович по-прежнему выступал меценатом культурных мероприятий с его помощью, вернее, с помощью его денег. Ставились грандиозные постановки оперы и балета, гремевшие на весь мир, спонсировались благотворительные проекты, давался шанс неизвестным именам заявить о себе. Естественно, Иван, если позволяло время, присутствовал на премьерах и концертах, относившись к труду артистов с должным уважением, а к своим обязанностям как к рутине. Олида же избегала публичных появлений, особенно если мероприятие носило приставку "светский". Для неё это означало одно: крикливый оляп и статья отчёта в СМИ, шквал так называемой критики от обобывателей и гуру фэшн-индустрии, доставалось за всё. Не актуально в этом сезоне разрез глаз, невысокие скулы, бледность кожи, невыразительный внешний вид, возраст в конце концов. Лида бы хотела не обращать внимания, но чем ручная училка все еще жила в глубине ее души, пусть все реже напоминая о себе. На соревнованиях по спортивному программированию не было журналистов «Светской хроники». В принципе, было мало корреспондентов. Лишь студенческие команды заинтересованы вовсе не во внешнем облике генерального спонсора, а в итоге их соревнований и в самом процессе, в конце концов. когда Лида начала спонсировать соревнования для детей и юношества, сама толком не могла ответить. Через полгода после рождения Максима Лида разговаривала с Мизуриным Димой, в основном об успехах Марселя, всё ещё учившегося в частной школе и занимающегося у Дмитрия Сергеевича математикой. Между делом абсолютно без задней мысли Лида была в этом уверена. Димка посетовал на то, что лучший его ученик не может поехать на международный конкурс в Японию. На Европу родители наскребли денег, благо оплачивать приходилось только дорогу, плюс расходы на личное желание мальчишки, а вот дорогу в Японию потянуть не могли. В свою очередь она поделилась с Иваном, обиды за незнакомого мальчика ощутимо царапнула. Может, потому что Лида скучала по работе с ученикам, девочками и мальчишками, всё ещё пишущим ей по старой памяти. Прекрасно понимала, возврата нет, больше она не могла работать ни с психологом, ни педагогом. Образ жизни не позволял, но переживание за ребят осталось А Ваня не отмахнулся, а внимательно выслушал, посоветовал открыть фонд поддержки талантливой молодёжи. Казалось бы, ерунда, давай деньги, делай добро. Оказалась благотворительность – огромная финансовая и юридическая махина, зачастую неповоротлива из-за бюрократических трудностей. Частенько Лиде приходилось пользоваться личными связями, связями мужа, не гнушаться откровенного давления, чтобы помочь конкретному подопечному. Меньше чем через год Лида подумала, что талантливая молодежь – это прекрасно. Но разве обделенность знаниями и умениями, возможностями ребята чем-то хуже? Пусть они не станут звездами балета, моделирования, конструирования, не устроятся в будущем в огромной корпорации на должности ведущих менеджеров, но им тоже необходим шанс на яркие впечатления детства в первую очередь. С тех пор деятельность фонда разделилась на два направления. Лида пыталась успеть в двух местах одновременно – старалась принять участие в судьбе каждого ребёнка, коллектива, а лично рассмотреть все варианты и возможности. Соревнование по спортивному программированию спонсировал фонд Лидии Фроловой. Ей выступать на закрытии. Рутинная работа радовала, публичность же заставляла сжиматься всё внутри. Хотя внешне она научилась держать себя в руках, не показывать болезненной реакции. Критический момент вспоминала первая свекровь, отчётливо понимая, какой контингент с апломбом рассуждает о внешности, одежде, личной жизни фраловой Лидии. Тогда становилось смешно и совсем немного грустно. Лидия услышала на французском произношение своего имени. Один из строителей жестом пригласил Лиду на пятачок в центре огромного зала, походившего на open space office. Вокруг собралась молодёжь, в основном парни, редко мелькали девушки. воодушевлённые победами и участием, огорчённые поражениями, с горящими глазами и уверенностью, что совсем скоро возьмут реванш, объединённые одной страстью, они заряжали азартом, делились кипучей энергией юности. После короткой ёмкой речи Лида наконец расслабилась. Всё, суматошные несколько дней подошли к концу, конкурс прошёл, что говорить себе сочка и задоринки. Намечены очередные планы, Впереди ждали другие проекты, а главное – свободное время для семьи, а Вани, детей. Впрочем, 18-летнего Марселя трудно назвать ребенком. Он уехал учиться в Англию в середине седьмого класса, заявив, что программа частной школы невыносима, просто чудовищно скучная. Обучение на экстернате частной педагогии, занятия с Мизуриным и Виссарионом не помогали скрасить откровенную скуку. Иван не противился. Лидия поддержала решение парня. Придушив поднимающую голову мать на сетку, Марсель уже год учился в Кембридже на факультете математики, отделении чистой математики и математической статистики. Поступив туда в 17 лет, что называется слёту, показывая на данный момент лучшие результаты на факультете. Параллельно занимался программированием, зарабатывал неплохие деньги, разрабатывал алгоритмы для торговли на бирже, подумывал о будущем в Кремниевой долине. в конкурсе по спортивному программированию, проходящему во Франции, одержал победу именно Марсель Фролов. Никто больше не говорил, что его успехи куплены, не сомневался в таланте. Сильнейший соперник Максим Смирнов, которому когда-то Марс разбил нос у гимнастой 70-й школы, признавал безусловное первенство команды из Кембриджа и лично Фролова. Марсель, вот ты где. Лида прошла огромный open space, два раза парня не нашла. Он в это время сидел в комнате для строителей, перехватив внимание почти шестилетнего Макса на себя. Максим любил старшего брата, обожал. Постепенно расспрашивал, грозился поступить в Кембридж, минуя школу. В пределах сотни он считать уже умел, вполне достаточно, чтобы игнорировать среднее образование. Убеждение шестилетки о делении чисто математики и математической статистики ждёт его, и только глупая бюрократическая препона взрослого мира не даёт это осуществиться гениальному плану. Марселе отвечал полны взаимности брату, ежедневно звонил, частенько болтал онлайн, занимался математикой, признавая, что Максимка отличный мальчишка, наверняка в чём-то талантливый, поособенно одарённый, но точно не математическими способностями. И пусть не всем суждено родиться Аланом Бейкером. Кому-то нужно идти по стопам отца, подхватить заботу об огромном бизнесе, когда придёт время. Теплилась надежда на младших близнещах, но пока годовалые сёстры показывали единственный талант размазывать еду по всем поверхностям, до которых добирались маленькие ладошки. После рождения Максима Лида прошла обследование, оказалось, что беременность закончившаяся родами в срок, ничем иным, как чудом назвать было нельзя. Проблемы у Лиды были. Предстояло долгое лечение не столько с целью родить второго малыша, сколько для поддержания женского здоровья, как такового. Постепенно они с Иваном пришли к мысли о суррогатном материнстве. А Лиде решение далось тяжелее, она бесконечно переживала, сомневалась, боялась не полюбить детей. В то же время понимала, 10 лет на раздумье у них с Ваней нет. Приближалось его пятидесятилетие. В свое время на криоконсервации спермы давала возможность родить хоть в 70 лет, но ребёнка мало родить, его надо воспитать, видеть, как он растёт, развивается, направлять, помогать, любить всем сердцем. От несчастного случая, болезни не застрахован никто, ни старый, ни молодой, ни богатый, ни бедный, но возраст неминуемо возьмёт своё. Лида это понимала. К тому же нерастраченное за 30 лет тепло, любовь, искреннее желание большой семьи давали о себе знать. Ей хотелось еще детей. Глупо отказываться от возможностей, когда технологии дают возможности еще раз ощутить запах родного ребенка, младенца. Тот самый, непередаваемый, запоминающийся навсегда. Она все-таки прошла полагающиеся процедуры и почти на 50-летие в ванне родились двойняшки. На здоровенькие девочки, заставившей себя полюбить с первого взгляда. Сейчас оглядываясь назад, Лида не верила, что могла сомневаться в том, что полюбит, попросту примет детей. Глупость, глупость, отчаянная дурость. Дочьере невозможно было не любить всем сердцем, существом, сознанием, каким-то глубинным уровнем подсознания, ровно так же, как она любила Максиму и Марселя. Да, Лида искренне считала упрямца борца с системой своим ребёнком. Несмотря на то, что сам Марс придерживался дружеских отношений, ни на минуту не забывая, что жена отца ему не мать. Родной, уважаемый, чем черт не шутит, любимый человек, но не мать. Насколько знала Лида, время от времени он общался с Мишелей Ришар на вполне дружеской ноте, так и не поняв ее мотивов, не приняв их, он все равно нуждался в общении с женщиной, которая его родила. Обижалась ли Лида? Нет. Иван злился. Тогда Лиде приходилось включать профессионалы, объяснять, казалось бы, простые вещи, успокаивать мужа. Марсель, умный парень, ни в свою жизнь, ни в свой кошелёк он, Мишель, не допустит. А очень скоро перерастёт и этот этап. «Мы с отцом планируем прогулку по Лиман, городку на границе Франции и Швейцарии, на берегах реки Сарт. Именно там проходили соревнования по спортивному программированию. Присоединишься? Хорошо». Марсель перешёл на русский, на котором теперь говорил с заметным акцентом. Алину и Алёну возьмёте? Они здесь, а в отеле няни возьмём. Отлично, я соскучился по девочкам, удивилась Лида. Если с Максимом Марсель общался с заметным энтузиазмом, то на малышек смотрел как на плинтянок. Порой казалось, что них боится. Всё, сестра, всё-таки, засмеялся в ответ Марс. Ужин планируем в Лес Фелас дубакал, а дети останутся с нянями. А Ваня надеется, что ты выделишь время в своём графике. Она улыбнулась. Марсель вёл насыщенную жизнь молодого парня. С друзьями ездил на мысленниками, они много путешествовали, забирались в недоступные места Аргентины, посещали степенный Лувр, проходили квесты, отрывались в барах. ни внешне, ни внутренне они не были похожи на ботаников, проводящих всё время за решением математических задач и написанием программ. Особенно Марсель. Парню досталась потрясающая внешность от биологического отца, помноженная на перенятую ауру властности Фроловых. "Тоже, надеюсь", неопределённо ответил парнишка, тут же отвлёкся на телефон. Во время ужина стало понятно, причина надежды Марселя на встречу с отцом. У причины были длинные ноги, светлые волосы, Бледные веснушки, зелёные глаза звали причину 18 лет, Стефания. Она бесконечно дёргалась, бледнела, заливалась румянцем и, когда смотрела на Ивана, невольно открывала рот. И нет. Это было не затмение в юных мозгах. Вовсе не сногсшибательная привлекательность 50-летнего мужчины сразила Стефанию. А понимание, что находится за одним столом с представителем списка 12 богатейших людей мира, русского миллиардера Ивана Фролова, «Надо было предупредить, что придёшь с девушкой. Пошли бы в более демократичное место», — шепнула Ивана Марселю по-русски, когда Стефания отошла поподрить носик. «Здесь демократично некуда». «Конечно», — кивнула Лида. «Для дочери клерка и медицинской сестры на севере Швейцарии сомнительная демократия». Она ткнула пальцем в графу «Цена в меню». «Я хотел пригласить её в Россию, в гости». С сомнением пробормотал Марсель, тут же понимая, что, наверное, это не лучшая идея. Огромный осомняк, штат обслуживающего персонала, несколько бассейнов и зимний сад несомненно произведут впечатление на Стефанию. Но какое именно, знает только бог. «Верье?» — смекнул парень. «Вы сейчас там живете?» «Да», — кивнула Лида. «Отлично!» «Соскучился по борщу», — засиял Марсель. «Кстати, как Мия...» «О-о-о!» – многозначительно улыбнулся Ваня. Анатолий Макарович не даёт ей спуску, утверждая, что она решительно ничего не понимает в сельском хозяйстве и растеньеводстве. Здоровье пенсионера Кондрашова Анатолия Макаровича в последний год прошатнулось. Он нуждался в ежедневной заботе, с горем пополам Лиде удалось уговорить его переехать по дверье. Но и там он сумел развить бурную сельскохозяйственную деятельность. Старику требовалось движения, сидеть без дела он не умел. Стефания с радостью приняла приглашение пожить неделю в шале по дверье. Недорогой курор Швейцарии и не сезон внушали девушке оптимизм. А на рубку улыбнулась Ивану с Лидой, кажется, признав в них обычных людей, пусть и с баснословными счетами в банках, и открыто, абсолютно искренне влюблённо на Марселя. Никто не может предположить, чем закончатся романы 18-летних влюблённых. Кто-то находит свою судьбу в юном возрасте, кто-то, как Фролов Иван Ефремович, после 40. Главное дать себе право поверить в чудо, встряхнув стеклянный шар, осматривая кружащиеся снежинки на фоне крохотных фигурок в центре. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.